Я вспомнил слова древнего старца по имени Иоанн. Он написал в своих откровениях о нашем будущем. «Быть может, мне нужно отправиться в ту точку истории и спросить у него, что ты увидел». «Ладно, я промолчал о некоторой части своей истории. Я так и сделал». «И он описал мне, что увидел на самом деле. Слушайте его откровения».